Лежащий рядом Гарбер подтянул поближе М-16, поставил цилиндрики сети и вздохнул. Он завидовал датчу как профессионалу. Надо же, лежит себе ни вздоха, ни движения, ничего. Словно и нет его. Естественно, 20 с небольшим лет в армии. Интересно, сколько из них Шефер провел в засадах? Вот так же беззвучно и абсолютно неподвижно. Наверное, не меньше Половины. Выдержка у него, дай бог, каждому. Возьмем для примера его самого. Спина но и так, будто он все время таскал тяжести или занимался тяжелой атлетикой. Руки болят, суставы ломит, мышцы сводит. Кажется, все бы отдал, лишь бы встать и пробежаться вокруг станции. Гарвер осторожно пошевелился, пытаясь хоть немного размять затекшее тело. Дать возможность крови свободно циркулировать. Черт, можно было бы построить этот говенный вигвам попросторне. ФБР вец вновь вздохнул и в эту секунду дач прошептал. смотри, там, наверху.